Глава 15 И в самом деле все выглядело бы более чем логично находить кто внутри массивные стены, монолитное перекрытие без каких-либо швов и сборок. Все это делало конструкцию настолько прочной, что пока остальные здания лежали в руинах, этот торгушник стоял нетронутым. Может, и для танковых снарядов он был бы неуязвим. На всякий случай. Мы пользовались автомобилями в качестве укрытия. Присесть, спрятаться, осмотреться. По возможности двигались быстро. Но нас никто не заметил, или же здание попросту пустовало. Опровергнуть это не удалось даже у входных дверей. Массивная цепь с крупным замком стягивала высокие рукоятки. Володя предложил обойти здание со всех сторон, и буквально через минуту Мы уже выяснили, что вторая дверь заперта на ключ, а третья – на засов изнутри. Кажется, здание и правда пустовало. Ничего и никого внутри не оставалось, следовательно, помешать нам никто не мог. Была единственная проблема – цепь. Не просто массивная, у которой каждое звено ковалось из прутка с палец толщиной, а новая, не неистертая в местах соприкосновения звеньев. Даже болгаркой пилить такую непросто. Аккумуляторного инструмента у нас не было. «И дальше что?» – спросил я Воронкова, который уже скидывал со спины рюкзак. «Сейчас увидишь». Тот порылся в небольшом отделении и вытащил инструмент не толще отвертки, но зато с корпусом длиной не меньше тридцати сантиметров. «Почему у тебя в запасе есть то, чего нет у меня?» – возмущенно поинтересовался я. «Потому что тебя собирали в спешке, а я был готов», не смущаясь, ответил Владимир. «Но то, что я держу в руке, свежая разработка, и опять же появилась она у нас лишь благодаря тебе. Черт, когда я тебе говорю о забытых тобой вещах, выглядишь ты туповато». «Я пытаюсь вспомнить или хотя бы понять, что к чему», откликнулся я, подходя ближе. «И что это? Лазер?» или из этой дудки сейчас вылетит зонт или мультиинструмент. Я не знаю, насколько космические у нас технологии. По себе суди, в тебе есть кое-что от этой игрушки. Хм, я поморщился. Боюсь даже предположить, что именно. Источник питания, пояснил Володя и повернул едва заметное кольцо на металлическом корпусе. Почти беззвучно, появился луч ослепительно-белого света. «Ай!» – воскликнул напарник и тут же перенаправил дудку с асфальта, который уже начал очень вонюче плавиться на стальную цепь. Ему хватило пятнадцати секунд, чтобы распополамить звено и при этом даже немного повредить ручку на двери. «Вот это да!» – воскликнул я. «Целый резак в корпусе, как...» Черт, был бы он короче, я бы сравнил с ручкой или отверткой. Так, не заморачивайся. Володя повернул кольцо обратно, хотел убрать Резак в сумку, но снова ойкнул и выронил инструмент. Горячий, сучка! Резак откатился в снег рядом с урной и зашипел, превращая большую часть снежинок в пар. Я подобрал остывший инструмент, и удивился тому, что он почти ничего не весит. «Расскажешь, в чем дело?» «Потом». Володя уже дернул на себя дверь и заглянул в щелку. «Идем, надо торопиться». Я сунул рюкзак в карман пальто, но он очень неудобно выпирал наружу. В карман брюк он тоже не уместился. Стаскивать сумку мне было лень, так что я заткнул его за пояс с противоположной стороны от кобуры. интересно здесь проговорил я всматриваясь в темноту естественного освещения было слишком мало достаточно лишь для того чтобы определить контуры коридоров и торговых площадок выглядело все как типичный рынок темный опустошенный без покупателей и продавцов что сейчас радовало так как мне совсем не хотелось встречаться хоть с кем нибудь живым как оказалось «Миролюбивых здесь почти нет». И тут же вспомнил про людей, которых видел в лагере на нижнем ярусе стоянки. Для многих из них и правда, как будто ничего не поменялось. Как раньше с несчастным видом они сидели на рынках и заводах, так и сейчас деятельность для них была чем-то отвратным. По итогу, если не агрессия, так уныние. А это еще сильнее отталкивало меня от потенциальных встреч с любыми оставшимися в живых людьми. К тому же разговоры с ними не помогали мне вспомнить ровным счетом ничего. Получалась лишь бесполезная трата времени. И я очень надеялся, что то, чем мы занимаемся сейчас, таковой не является. Маленький фонарик нашелся и у меня в сумке. Некоторое время после того, как дверь закрылась, мы еще прислушивались, Расчитывая хоть как-то обнаружить живых. Безрезультатно. В здании стояла мертвая тишина. Даже стук сердца слышался отчетливо, убеждая меня в том, что я все еще живой, несмотря ни на что. «Так идем?» Голос Володи прозвучал неправдоподобно громко. «Твою ж! Что ты пугаешь?» прошипел я и навел на него фонарик. Предлагаешь искать вместе или разделиться? Быстрее найдем, быстрее справимся с задачей, ответил напарник и свернул налево в ближайшем прогоне. А ты в другую сторону, тут же услышал я его у себя в ухе. Поодиночке и ладно, так тоже можно, успокаивал я себя, оставшись один в огромном здании. И чтобы избежать мандража, поспешил свернуть в соседний коридор. Аптеки, химия, инструмент, в луче фонарика мелькало все, что угодно, но только ненужные мне товары. Даже одежда была. Правда, не зимняя, но людям из убежища она была бы кстати. Отметив у себя в голове расположение этого отдела, я направился дальше, прошел ряд до конца и свернул теперь налево, чтобы змейкой обходить точки с неупорядоченной нумерацией. Фонарик отражался от витрин, и временами я не сразу мог рассмотреть, что за ними находится. То, что стекла остались целыми, меня поразило ни одной трещины. То, что вещи целые, понятно. Никто не заходил с момента взрыва, это тоже понятно. Но когда рядом рушились здания, а здесь все целое, вероятно, дело не только в прочности бетона, но и в особенностях всей конструкции. Как подземная стоянка уцелела, так и здесь, вероятно, были подвалы. С каждым часом нахождение в городе становилось все более интересным. «Ну как, ты нашел что-нибудь?» — спросил Володя. «Нет, только вещи и...» «Фу!» Я дернул на себя пластиковую дверь и в нос ударил запах испорченной еды. «Гадость!» «Мертвяк?» «Скорее, мертвый холодильник!» А, -а, а! Разочарованно протянул Воронков. Похоже, тут и правда уже давно никого не было. Ты бы хотел с кем-нибудь еще встретиться? Я думал, нам за день встреч уже достаточно. Бандитов встретили, беженцев тоже, диких зверей еще. Может, хватит? Ха -ха. Пессимист! Наверняка есть еще большие лагеря выживших с хорошей охраной, раз такая пляска пошла. «Ты посмотри, я же думал...» Раздался хруст. О, черт, стекло. Нормально все. Треснуло, должно быть, и выпало». «Значит, не такое прочное здание», прокомментировал я, шагая дальше. «Знаешь, хорошо, что нет проблем с радиацией. Знаешь, все эти мутанты и прочие фантастические существа в дополнении к бандитам и холоду были бы очень не кстати. «Сразу видно, кто детство за играми провел», — посмеялся Володя. «Ну, вообще-то нет. Я не зависал в игрушках, но время на них находил». «Бросай оправдываться, лучше ищи». «Так, подожди, я что-то слышал», — встревоженно произнес напарник. «Мне идти к тебе?» «Да». Я развернулся и хотел направиться к Воронкову, но луч света уперся в фигуру, что стояла не далее, чем в трех метрах за моей спиной. Стояла так, что я даже не сразу ее заметил. Во-первых, она не отражала свет, просто темное пятно ниже меня на голову, неподвижное к тому же. Если бы не его внезапное появление, я бы просто прошел мимо. Во-вторых, фигура точно дышала. Я видел, как поднимались и опускались узкие, направленные вперед плечи. А вот очертания рук уже было очень проблематично определить. В основном из-за грязи, которая налипла на одежду. У меня не получалось даже понять, какого цвета одежда и кожа. Такое ощущение, что человек просто был одного землистого цвета. До тех пор, пока он не посмотрел выше из-под лобья, подняв веки и обнажив белизну глаз. Тяжелый взгляд меня не напугал, но не предвещал ничего хорошего. «Ты идешь?» — голос Володи оставался встревоженным. «Эй!» — добавил он, когда я несколько секунд не отвечал ничего. «Черт! Я тут кого-то видел!» «Я тоже!» — тихо ответил я, надеясь, что напарник услышит, но при этом не наделает глупостей. Не хватало еще получить смертельных ран на второй день, так и не продвинувшись к центру города ни на метр. «Ну и...» — выругался Воронков. «Не могу прийти, выслеживаю». Фигура смотрела, не моргая, усиливая жуткое впечатление. «Свой фонарик я держал в правой руке. Лучше бы перекинуть его в свободную, чтобы схватиться за пистолет. Но это займет куда больше времени, чем прыжок противника». Поэтому... Левая рука у меня медленно поползла к поясу, где я держал резак. Точно запомнив, что кольцо поворачивалось против часовой стрелки, я приготовился включить его, лишь протерев обрюки. Сутулая фигура не дрогнула, но на всякий случай я решил направить фонарь почти в глаза, чтобы мои движения не были заметны. Это и стало моей ошибкой. Грязный человек выкинул вперед руку с ножом. Я же отшатнулся назад, одновременно пытаясь отставить ногу, чтобы не упасть. Клинок, ничуть не чище, чем его обладатель, саданул по жилету, рассекая ткань и тонкий слой утеплителя. Удар получился очень мощный, но не точный. Нападающего по инерции понесло вперед, и я уже хотел было схватиться за лазер, но одновременно развернувшись и вытащив его из-за пояса, потерял цель в луче света. И пока отчаянно водил фонариком по полу, морщись от бьющих по глазам отражений, из темноты на меня прыгнули второй раз. Обхватывая одной рукой за ноги чуть выше колен, нападавший в прыжке, бил плечом и массой давил так, чтобы я при всем желании и умении не смог устоять. Это у него получилось без особого труда. И вот я уже распластался на полу, корчась не только от удара затылком, но еще и от того, что рюкзак давил на позвоночник. Зато Грязнуля как следует ухватился за мои ноги, сжимая их с такой силой, что у меня разве что суставы не трещали. «Ах ты ж сука!» Я замахнулся как мог, и отрываясь от пола, саданул рукой сжимающий фонарик прямо в перепачканный лоб. Целился я чуть ниже, но в последний миг нападавший наклонился. В итоге, вместо того, чтобы сломать ему нос, я лишь содрал себе костяшки, выматерился и бахнул кулаком в пол от боли. Фонарь покатился и замер, высвечивая нас обоих. Свет, направленный снизу вверх, рисовал причудливые тени и еще четче обрамлял лицо. Правда, определить возраст и пол было совершенно невозможно. Но я точно мог сказать, что нападавший не был стар. Едва ли человек старше сорока мог так быстро двигаться. Скорее всего, младше, вероятно, даже в два раза или около того. Не теряя времени, грязный человек снова взметнул ножом, Теперь у меня не было ни единого шанса, чтобы уклониться, и клинок ударил чуть ниже ребер. Но вместо острой боли я ощутил лишь удар плашмя, как будто молотком ударили. Даже не молотком, а киянкой. Деревянной, широкой и куда более легкой. И тут же отвесил ответный удар в висок. Тихо охнув, противник обмяк, и я сразу скинул его с себя, с отвращением отметив, что брюки и пальто перепачканы. «Ну и... Володь, ты тут?» — громко спросил я, подхватил фонарик и перевернулся прямо на полу, опасаясь, что сзади меня будет еще кто-то. Но в коридоре остался я один. «Мразь!» — я пнул грязнуху под ребра. От дальнейших побоев меня удержало лишь то, что надо было искать Владимира. Если он не отвечал, скорее всего, был в беде. А вот Кирилл опять нас кинул. Черт! Не подавал сигналов и вообще молчал. Как так? Обещал же появиться, как только сработает его система распознавания чего-то там. Куда уж четче. Грязная морда перед камерой на моем лбу. Меня разбирало зло. Я бросился в обратный путь. Сделал пару шагов, потом остановился, яростно прорычал, вернулся и размашисто пнул земляного человека еще раз. «Тварь!» — бормотал я себе под нос, возвращаясь в то место, где мы с Володей разделились. «То, что эта тварь сейчас находится без сознания, я знал точно. После таких ударов в себя быстро не приходят». и потому не спеша осматривал каждый сантиметр пола, надеясь найти хоть какие-нибудь следы. Дошел до разбитого стекла, где на полу стало чуть более грязно, а потом внимательно прошелся взглядом по квадратной плитке, выискивая кровь. Едва ли он вернулся обратно, поэтому я зашел в следующий проход. И еще один ряд абсолютно одинаковых секций. Примерно посередине коридора я обнаружил грязные следы, едва заметные, лишь контуром сильно изношенной обуви. «Кирюха, где же тебя носит?» Он бы уже прогнал по базе даже остатки следов. Высказал мне модель ботинок, и я бы точно знал, что Владимир погнался, к примеру, за парнем 25 лет, ростом метра семьдесят Или как-то так. Но чего нет, того нет. Кирилл второй день подряд играл в молчанку, а я шел в бешеном темпе, выискивая следы дальше. Вот они раздвоились, потом некоторые стали смазанными. Кажется, это Владимир наступал в грязь. Удивительно, что при том, насколько испачканным был мой оппонент, настолько же он был лишен запаха. И в этом коридоре тоже не осталось запахов. Подумав, что, быть может, мой нос просто ничего не чувствует, я понюхал рука в пальто. Шерсть. Пахнет. Черт бы побрал этих грязных ублюдков. Я дернул рукой и продолжил идти по следам, пока не уперся в дверь. «Да что за!» — воскликнул я, дернувшись без особого результата. «Что у вас происходит?» — появился Кирилл. «Да неужели?» Я прижался спиной к стене и начал негромко говорить. Мы дошли до места, куда ты нас отправил, но тут есть кое-какие неприятные личности. Сейчас смотрю. Так, а Воронков где? Я его ищу, он пропал. Как? Молча! На нас напали, и пока я отбивался, он пропал. Посмотри записи с его камеры, скажи, куда он делся. Так вы разделились? А ты уже смотришь? Ответил я вопросом на вопрос. «Да-да-да», — затараторил Кирилл, — «уже». «Вот да, вижу». «Фу, урод какой-то! Прости, но не могу тебе передать, но отвратный на вид. У меня был почти такой же, грязный, как свинья, и с ножом». Так, я перемотал до какой-то двери. После этих слов я тут же развернулся и посветил в стену. «Этой?» «Да. Заперто. Можно...» Я похлопал себя по карманам и понял, что фонарь я забрал с собой, а вот трезак остался на полу в коридоре. «Я сейчас. Следи за любым движением». На этот раз я выхватил пистолет. «Да, в поисках Володи я шел почти что безоружным, движимый лишь яростью и желанием накостылять первому встречному». Теперь злость отступила на второй план и включился мозг. С фонарем и оружием я добрался до коридора, где схватился с грязным человеком и довольно быстро нашел резак, который валялся на полу. Сунув его за пояс, я выпрямился и осветил коридор. «И где он?» «Кто?» – спросил Кирилл. «Ты же только что подобрал его». «Я про грязного». «А, второго нападавшего». «Я ему вломил хорошенько, а он все равно ушел. Видишь следы?» Я посветил на плитку, где после нашей борьбы сохранилось немало грязи. «Можешь что-нибудь об этом сказать?» «Слишком смазано, ничего четкого нет, остатки обуви как будто. Не очень понятно. Ты бы лучше не отвлекался. Если твой побитый оппонент ходит где-то рядом, то может отомстить». Я сразу же обернулся, уже готовый к нападению со спины. Никого. Все, давай к двери с резаком, вскрывай и вали всех. Я понятия не имею, что это за ублюдки, но на записи с Воронковым они смотрятся жутко даже для меня. Только что мы с Володей вспоминали про монстров, и вот они появились. Надо быть аккуратнее собственными мыслями.